Глава 7. Особенности драконьей натуры. Зверёныш был горячий. Его кожа чуть царапала мне руки чешуйками, которые проглядывали через оперение, но не оставляла затяжек на одежде. Зато он всё время вертелся, теребил меня маленькими передними лапками, заволосы и мочку уха, попискивал, как мне показалось, довольно. Я понятия не имела, куда идти. Ведь Глашатай, проводив меня, испарился, а все придворные остались в тронной зале. Какой-то странный замок. Нигде никого. Совсем не так я представляла драконий мир. И где Некс? Наверняка он уже побывал на аудиенции у своего папаши. Где же мой малыш теперь? Я прошла обратно по галерее, разглядывая портреты императоров. На каждом красовалась черная тога с перевязью из блестящих камней и мантия. Похоже, сплетённая из перьев. Не хватало только индейского роуча на головах. Но тогда я точно не удержалась бы от смеха. «Нет, ты только посмотри, какие у них пафосные морды», тихонько сказала я Ирчи. «А все, как один, диктаторы и сатрапы, как и нынешний император. Просто фу, какой противный! Эф!» «Я вовремя отскочила, ибо на меня из некоего потайного прохода вылетел фронтоватый молодой человек с торчащими во все стороны вихрами и горящими от беспокойства серыми глазами». Он кричал, правда, не слишком громко, но стены радужного замка отражали эхо не хуже огромного рупора. «Эф, вот ты где, противное животное!» Он выхватил Ирчи из моих рук, и малыш принялся изо всех сил вырываться, пронзительно вереща. Парень чуть было не выпустил его, перехватывая поудобнее, поэтому мне пришлось решительно забрать Эфа себе. «Мне кажется, со мной ему спокойнее. Простите ради Виуза, благочестивая Эсси». Парень поклонился слегка поспешно и попытался снова взять Эфа, который клацнул рядом меленьких острых зубов. «Альтер эго Цезаря, хоть бы не описал меня, «Интересно, динозавры писаются? Это ваш... М -м -м, питомец?» подозрительно спросила я, потому что не очень-то похоже. «Не мой, благочестивая Эсси», — снова поклонился парень. «Питомец его высочества наследника, а вы... вы не представитесь, благочестивая Эсси?» И он на момент выпустил крылья рожки когти, как положено по этикету. «Я ю Амахши из рода лесных драконов» наставник его императорского высочества к вашим услугам и снова поклонился я изобразила неглубокий реверанс и ответила с достоинством а я макария субботина из рода м -м, людей няня его же императорского высочества о, -о, -о! воскликнул винчивее вен о, -о, о какое прекрасное имя весьма музыкальное гармоничное подождите вы сказали из рода людей «Ах, какое имя!» Я смотрела на него с нарастающим чувством симпатии. Этот дракон определенно нравился мне. Вроде и похвалил ненавистное мне имя, но с такой стороны, с которой я никогда его не рассматривала. И лишь мимоходом упомянул, что я из другого мира. «Спасибо!» Сдержанно поблагодарила я, пытаясь выпутать лапку Ирчи из своих волос. «А где сейчас наследник? Мне хотелось бы его увидеть!» Он в зале для теоретических занятий. Если желаете, Эсси Макария, можете поприсутствовать. Но мне не хотелось бы, чтобы венценосный наследник отвлекался. Я не собираюсь его отвлекать. Но разве животное... Его зовут F, да? Не помешает? Нет, если F будет сидеть тихо и прекратит улепетывать всякий раз. Вен даже голос повысил, обращаясь к Ирчи. И тот с возмущением застрекотал, цепляясь за мое платье лапками. «Прошу, Эсси Макария, я провожу вас в залу для занятий». Мы поднялись на третий этаж по прелестной узкой лестнице с завитушками на перилах, покрытой все той же длинной ковровой дорожкой из кожи динозавра. Ивен непрерывно говорил. Рассказывал мне о замке, о гобеленах, о прекрасном радужном камне, но при этом информации давал слишком мало в основном восхищался, из чего я заключила, что сей Эвьер родился далеко отсюда и в замке совсем недавно. За лестницей последовала еще одна галерея, на стенах которой висели совсем другие гобелены. На них были изображены драконьи дети, только мальчики разных возрастов, все светловолосые и голубоглазые, с крылышками за плечами и рожками на лбу, все серьезные с горделиво поднятыми лицами. Наследники, которые один за другим становились теми красавчиками-императорами из галереи этажом ниже, по мановению руки вена, одна из дверей в длинном коридоре отъехала, скрывшись в стене. Маленький Эф неожиданно спрыгнул с моих рук на пол, приземлившись на крепкие задние лапки, и бросился в большую залу. Я вошла следом и увидела ряды своеобразных деревянных сот по периметру всего помещения. В каждой ячейке лежал свиток, на торцевой части которого были нарисованы разные значки. Круги, треугольники, квадраты, по отдельности и вперемешку, пустые и перечеркнутые в разных направлениях. Там и тут висели развернутые свитки, где были нарисованы карты, пейзажи, фигуры драконов в различных воплощениях. Увидела я и скелеты, как в нашем кабинете биологии, только у нас был человеческий, а тут стояли драконьи. В первый момент меня слегка передернуло, а потом стало жутко интересно, есть ли среди учебных пособий схема превращения из почти человека в дракона. Надо будет осмотреться повнимательней. На подиуме в середине залы за самой настоящей, хотя и не квадратной, а круглой партой, Сидел мой маленький Некс. Он был одет в строгий темный комзол, но с кружевами и финтифлюшками. В руке держал костяную палочку с наконечником из пучка перьев и что-то рисовал на развернутом свитке. Эф подскочил к нему, сунул маленькую острую мордочку под локоть. Некс взвизгнул. «Эв, ты нашелся, мой славный!» Обернувшись, заметил нас с веном и быстро встал. «Маша, ты пришла! Отец не выгнал тебя!» «Ваше императорское высочество», — укоризненно прервал его вен, «не отец, а венценосный император, и не Маша, а Макария. Впрочем, вы принц, а перед вами дама, поэтому я настаиваю на благочестивой форме». Мальчик вздохнул с такой непосредственной детской досадой, что я прикрыла смешок ладонью. Затем Некс поклонился с неожиданной грацией и достоинством, поправился макария мы бесконечно рады видеть тебя в замке подле нас. Лучше, ваше высочество. Но я вам уже говорил по поводу и статис множественного числа величества. Не стоит употреблять его раньше положенного времени». Вен прошел к подиуму, поднялся на него рядом с мальчиком и наставительно продолжил. «Вы сможете говорить так, лишь когда займете место вашего венценосного отца на троне» либо если его императорское величество посадит вас подле себя на одном из высших собраний и позволит вам высказаться от имени империи. Мой бедный Некс. Теперь понятно, почему малыш сбежал в другой мир. Я бы тоже сбежала. Скажите, Вен... Простите, Эвьер Венчи... Я все время забываю ваши сложные имена. А что я должна сделать после такого приветствия? Я хотела отвлечь внимание наставника от Некса, и мне это удалось. Вен оживился. В нашем мире имена необыкновенно важны, как и представления в парадном воплощении. Если хотите, это правило вежливости. Скажите, Эсси Макария, как вы здороваетесь с незнакомыми людьми? Ну, с мужчинами я подам руку, с женщинами просто здравствуйте. У вас нет второго воплощения? Изумился Вен. Он просто-таки застыл в неверии и недоумении. С улыбкой я ответила. Нет, только внутреннее, но его обычно не видно. Как любопытно, пробормотал наставник, прохаживаясь по подиуму. Я близко общаюсь с Фирис, с некоторыми Мицелиусами, и у всех них есть второе воплощение. У драконов их всего три. У некоторых рас из других миров число воплощений достигает пяти. Но неважно. «Это не ваша вина». Он обернулся и с улыбкой взмахнул рукой. «Реверанс, и отвечайте. Ваше императорское высочество для меня нет больше чести, чем пребывать вблизи от вас». Я не удержалась от смеха. Но Вен схватил ребристую указку. «Прошу не смущать венценосного наследника. Даже если вам непривычны такие обороты, у нас они являются частью жизни». «Указка. Все во мне напряглось». У Тины Валерьевны была линейка, которой она без стеснения била нас, девчонок, по рукам, до синяков. Положите, тихо сказала я сквозь зубы, немедленно положите указку на стол. Эсси? удивился Вен, посмотрел на указку и аккуратно опустил ее на край парта. Прошу прощения, занимайтесь, отмахнулась я, с трудом разжав челюсти. Не обращайте на меня внимания, я тут посижу, почитаю. «Вы знаете наш язык и умеете читать наши письмена? Язык. Я вас понимаю, вы меня понимаете, но я его не учила. А читать? Вот уж не думаю. Да, драконий язык невероятно сложен». Вен горделиво поднял голову. Попросту задрал нос. И мне захотелось сделать то же самое, чтобы позлить этого наглого наставника. Поэтому я вытащила один из свитков из ячейки, и улыбнулась как можно более ехидно. «Уж всяко не сложнее русского». «Это высокогорный диалект», — небрежно кивнул Вен. «Всей свиток написан на высокогорном наречии. А говорим мы на каком?» «На южноморском, Эссимакария». «И что, большая разница между ними?» «Я не смогу вам объяснить без примера, но нам с его высочеством необходимо заниматься, чтобы компенсировать дни отсутствия». Вен снова поклонился мне, а я взмахнула свитком. «Занимайтесь, я буду учиться читать». Некс, которому надоело слушать нашу вежливую перепалку, со скучающим видом играл своей палочкой для письма. На ее кончике застыла капелька синих чернил, но чернильницы нигде не было видно. «Интересно, как работает эта драконья ручка?» Но я решила отложить этот вопрос на потом. Осмотрелась. Под узкими окнами залы были разложены высокие подушки, будто наши пуфы, только на вид мягче и удобнее. На одну из них я и уселась, не обращая внимания на всполошенный взгляд вена. Пусть идет лесом в эротическое путешествие, хотя с этим у драконов, походу, проблемы. Эв подобрался ближе ко мне, устроился на коленях, свернулся в чуть провисшие юбки и положил острую мордочку на коротенькие передние лапки. Я аккуратно сдвинула ноги, чтобы малышу было удобнее, и развернула свиток, потянув закоженный язычок. Похоже... Я слегка поторопилась с заявлением. Как научиться читать, если не знаешь, что обозначает каждый символ? Нужна азбука, какое-нибудь пособие для маленьких детишек. Но спрашивать у Вена я не буду. Еще не хватало, чтобы он посмеялся надо мной. Спрошу потом у Некса. А пока попробую вычленить самый часто встречающийся символ. Во многих языках это гласное. «Эсси Макария, проснитесь!» Вскинувшись, я открыла глаза. Эф дышал мне в лицо, пытаясь облизать, но я заслонилась от него. «О нет, у тебя воняет из пасти. Уйди!» Вен стоял надо мной, протягивая руку. Оказывается, я задремала со свитком в руках. Вот стыд-позор. Тоже мне, блаженная Макария. Учила, учила и уснула. «Позвольте мне помочь вам, Эсси!» Вен галантно поднял меня с подушек и снова поклонился. Эти их поклоны. Я даже начала различать степень важности каждого дракона. Чем ниже кланяется, тем ниже его чин. Некс очень изящно склоняет голову, а его папаша вообще не шевельнулся передо мной. А где Некс, то есть венценосный наследник? Я поискала глазами малыша и снова глянула на Вена. Наставник улыбнулся. Он упражняется в зале психокинетики. Желаете, чтобы я проводил вас туда, Эсси Макария? Или, быть может, вы хотите еще почитать? Ах, ах, как мы тонко шутим, как мы тоненько издеваемся. А ведь он мне почти понравился. Быть может, и мне шуткануть? Я могу. Знаете что, Эвьер Винчевью, его императорское величество разрешило мне брать уроки этикета, вкратчиво ответила я. Я выбираю вас, своим преподавателем. Начнем прямо сейчас. Сейчас? растерялся Вен, и его рука дрогнула. Разве вам не следует находиться рядом с венценосным наследником Эсси Макария? Следует, покладисто согласилась я, а потом улыбнулась послаще. Но ведь наследник занят, а мне необходимо как можно скорее изучить правила вашей жизни, дорогой Эвьер Венчи. Он закатил глаза, прямо как у него младший с известного мема. Но взмахнул руками, вероятно, примиряясь со злодейкой судьбой, которая не дает ему отдыха. «Хорошо, Эсси Макария, давайте пройдем сад, закажем прохладительные напитки и начнем с Азов». Похоже, обучение началось еще в пути, потому что Вен снова говорил без остановки. «Вы Эсси, даже если не по крови, а по имени, поэтому ведите себя подобно Эсси. Вы знать, аристократия, четвертая ступень, вы намного выше прислуги». «При встрече с вами служанки должны исполнить реверанс, а слуги — поклониться, кроме Эвьера Радаривана. Он также четвертая ступень знати». «И вы?» — невежливо перебила я. Вен поморщился. «И я, Эсси Макария, не стоит говорить до того, как мужчина окончил речь. В нашем мире мужчины играют гораздо большую роль, чем женщины». «Чудесно!» — воскликнула я, отчего служанка в простом платье испуганно шарахнулась в сторону. «Патриархат плюс кастовая система. Но ведь это неправильно. Разве можем мы судить о том, что правильно, а что нет?» Повысил тон Вен. Мне показалось, что он хочет заглушить мой голос. А вдруг я посею сомнения в юных умах низшей касты? Я со смешком взяла Вена под руку, чувствуя себя прогрессивной леди, чуть ли не суфражисткой. А кто должен судить? Виус, разумеется, Эсси Макария. Он посмотрел на меня, как на городскую сумасшедшую, с пониманием и легкой жалостью. «Я не знаю, кто это. Это наш великий предок, отец всех драконов. Мать драконов знаю, отца нет». Я с трудом удержалась от смешка, потому что какой-то частью мозга вспомнила пословицу «Не лезь со своим уставом в чужой монастырь, пусть будет отец драконов». «Виус, великий и ужасный змей», Создал все живое на нашей земле. Создал солнце и звезды. Создал драконов по образу и подобию своему. Вдохнул в них ум и повелел слушаться заповедей, которые высек для них на огромной скале в центре мира. Вен говорил, как старый афроамериканский проповедник. Вещал. Он не был против моей руки на своем локте. Значит, с этим я угадала. Видимо, драконы остались где-то в эпохе Возрождения. искусства. Гобелены, прекрасные замки, магия в стенах и дверях, магия в мыслях. Они просто пошли другим путем. Впрочем, весь этот мир пошел другим путем. Если бы тут миллионы лет назад упал метеорит или комета, прекрасной империи могло бы и не быть. Мы вышли в сад через боковое крыльцо. Водопад запахов обрушился на меня. Тяжелый аромат больших цветов, весенняя зелень, влажная трава. Словно вошла в ботанический сад, где нет оранжерей, а все растения свободны жить там, где сами хотят. Цветы такие знакомые и в то же время неизвестные в моем мире. Пальмы рядом с обычными лиственными деревьями, рядом с маленькими, отлично подстриженными кустиками, похожие на наши живые изгороди. Вен жестом пригласил меня пройти в небольшую беседку из вьющихся растений, которые, казалось, ничего не оплетали, а сами по себе образовывали подпорки и крышу. Там стояли уже знакомые мне плетёные кресла. Те самые, мягкие, без подушек. А посередине огромный лист тропической пальмы держал поднос с кубками из красного металла. «Прошу вас». Вен показал на одно из кресел и подождал, пока я опущусь в него, только потом сел сам. «Вам нравится сад?» «Он очень красивый», — ответила я, отпевая немного лимонада? Да, это оказался лимонад с ярко выраженным привкусом малины. Как интересно было бы посмотреть на фрукт, из которого делают этот напиток. Еще один урок Эсси Макария. Когда вы делаете комплимент, делайте это как можно более цветисто, не скупитесь на витиеватые образы. Вы можете сказать, что сад необыкновенно прекрасен, как рассвет перед жерлом вулкана, или настолько красив, что у вас не хватает слов, чтобы описать его без свитка самых сложных наречий и прилагательных. «Хорошо, я запомню», — я кивнула, укрепляясь в своем решении выучить драконий язык и вызубрить свиток самых сложных наречий и прилагательных наизусть. «Хорошо, я запомню, Эвьер Венчевию», — поправил меня Вен. «Эвьер Венчевию». «Господи, почему у вас такие длинные имена? Наши имена? Наша ступень? У вас? И у меня, Эсси Макария, четырехсложные имена. Это знак нашей принадлежности к четвертой ступени. Но это также указывает на наличие четырех вспомогательных пальцев на крыльях». Вен принял парадное воплощение и вытянул одно крыло, чтобы продемонстрировать наглядно. «Я коснулась кожистой перепонки с опаской, провела по пальцу, до самой пясти, и задрожала, словно пахнула ветерком в мое лицо, словно душа наполнилась детской радостью, захотелось рассмеяться просто так. «Смотрите, тетушка, она смеется, смеется!» «Господи, откуда этот звонкий мальчишеский голос в моей голове?»